то, по-моему, нынче благословите, завтра свадьба. Ну, полна мой дорогой глупости. Ну, через неделю он точно сумасшедший. Нет, от чего же? Да помилуй, радостно улыбаясь этой поспешности сказала мать. А приданое? Неужели будет приданое и всё это? Подумал Левин с ужасом. А впрочем, разве может приданое и благословение и всё это Разве это может испортить моё счастье? Ничто не может испортить. Он взглянул на Кэти и заметил, что её несколько несколько не оскорбила мысль о преданом. Стало бы это нужно, подумал он. Я ведь ничего не знаю. Я только сказал своё желание, проговорил он, извиняясь. Так мы рассудим. Теперь можно благословить и объявить. Это так. Княгине подошла к мужу, поцеловала его и хотела идти, но он удержал её, обнял и нежно, как молодой влюблённый, несколько раз улыбаясь, поцеловал её. Старики очевидно спутались на минутку и не знали хорошенько, они ли опять влюблены или только дочь их. Когда князь с княгиней вышли, левен подошёл к своей невесте и взял её за руку.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 Я не боюсь ничего. Мне нужно всё знать. Теперь кончено. Он досказал: кончено то, что вы возьмёте меня, какой бы я ни был, не откажетесь от меня. Да? Да-да. Разговор их был прерван мудмозель Ленон, которая, хотя и притворно, но нежно улыбаясь, пришла поздравить свою любимую воспитанницу. Ещё она не вышла, как с поздравлениями пришли слуги. Потом приехали родные, и начался тот блаженный сумбур, из которого Левин уже не выходил до другого дня своей свадьбы. Левину было постоянно неловко, скучно, но напряжение счастья шло всё увеличиваясь. Он постоянно чувствовал, что от него требуется многое, чего он не знает, и он делал всё, что ему говорили,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 Теперь мы поедим конфет, говорила мадмозель Ленон, и Левин ехал покупать конфеты. "Ну, очень рад", сказал Свияжский. "Я вам советую букеты брать у Фамина". "А надо?" И он ехал к Фамину. Брат говорил ему, что надо занять денег, потому что будет много расходов в подарки, а надо подарки. И он скакал к Фульд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 покорялись ему во всём, нежно и деликатно обходились с его чувством и разделяли его убеждение, что он был счастливишем в мире человеком, потому что невеста его была верх совершенства. То же самое чувствовала и Китти. Когда графиня Нордстон позволила себе намекнуть о том, что она желала чего-то лучшего,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 Он приехал к ним пред театром, вошёл в её комнату и увидал заплаканное, несчастное от непоправимого им произведённого горя, жалкое и милое лицо. Он понял ту причину, которая отделяла его позорное прошедшее от её голубиной чистоты и ужаснулся тому, что он сделал. Возьмите. Возьмите эти ужасные книги.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 Однако счастье его было так велико, что это признание не нарушило его, а придало ему только новый оттенок. Она простила его. Но с тех пор он ещё более считал себя недостойным её, ещё ниже нравственно склонялся пред ней и ещё выше ценил своё незаслуженное счастье.